Глава 11. Что за человек был старый отшельник, и как же Жильблас очутился в знакомой компании? Когда Дон Альфонсо закончил печальное повествование о своих невзгодах, старый отшельник сказал. «Сын мой, вы поступили весьма безрассудно, оставаясь так долго в Толедов. Я взираю иными глазами на все то, что вы мне рассказали. И ваша любовь к Серафине представляется мне сплошным безумием. Поверьте мне, смотрите действительности в лицо. Вы должны забыть эту молодую даму, которая не может стать вашей. Отступите добровольно пред препятствиями, которые вас разделяют, и следуйте за вашей звездой, которой, судя по всем данным,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 Вы узнаете все из этой записки. Старец вскрыл письмо и, прочитав с должным вниманием, воскликнул. Но «Ну и слава Богу! Раз хвостик найден, то нам остается только принять какое-нибудь решение. Переменим тон, сеньор Альфонсо!» Продолжал он, обращаясь к молодому кавалеру. «Вы видите перед собой человека, подобно вам подверженного капризам судьбы мне сообщают искуэнцы лежащие в одной миле отсюда что меня очернили в глазах правосудия все сподвижники которого должны с завтрашнего дня двинуться походом на этот скит чтобы заручиться моей особой но они не застанут зайца в норе я уже не впервые попадаю в такие переделки Благодарение Господу мне почти всегда удавалось отвертеться с умом. Я предстану перед вами в новом обличье, ибо ваш покорный слуга вовсе не отшельник и вовсе не старик. С этими словами он скинул с себя свой длинный балахон и оказался в камзоле из черной саржи с прирезными рукавами. Затем он снял трюх,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 если кто умеет соблюдать осторожность. Правда, несмотря на всю нашу предусмотрительность, сцепление второстепенных обстоятельств бывает иногда таково, что с нами случаются неприятные приключения. Но наплевать, ибо зато мы еще больше ценим приятные. Мы привыкли к смене погоды, к превратностям фортуны. сеньор Кавальеру!» — продолжал мнимый отшельник, обращаясь к дону альфонсу Мы делаем вам такое же предложение, и с вашей стороны было бы неблагоразумно отвергать его в вашей теперешней ситуации, ибо, не говоря уже о деле, заставляющем вас скрываться, вы, вероятно, сейчас не при деньгах. — Вы угадали, — отвечал дон Альфонсо, — и признаюсь, что это усиливает мои огорчение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 и что, по его мнению, надлежит добраться за ночь до дремучего леса между Вильядессой и Альмодаваром, где мы можем сделать привал и без малейшей тревоги провести день, предаваясь отдыху. Мы одобрили это предложение. Тогда мнимые отшельники собрали в два узла всю провизию и все свои пожитки и нагрузили именно подобие переметных сумок коня Дона Альфонса.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 когда заметили на заре лес, к которому стремились. Вид гавани придает свежие силы матросам, утомленным долгим плаванием. Это ободрило нас, и мы, наконец, достигли цели нашего странствования еще до восхода солнца. Углубившись в самую гущу леса, мы расположились в весьма приятном месте на лужайке, окруженной несколькими могучими дубами, ветви которых образовывали свод, непроницаемый для дневной жары. Разгрузив и разнуздав коня, мы предоставили ему пастись, а сами уселись на газоне. Извлекшие из сумы брата Антонио несколько здоровенных ломтей хлеба и кусков жареного мяса, мы принялись уписывать за обе щеки. Но, несмотря на аппетит, мы нередко прерывали еду,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 Однако они так поучительны для людей нашей профессии, что я с охотой послушаю их снова. Тотча же дон Рафаэль приступил к своему повествованию и рассказал нам следующее.